Египет. Город Каир. Отель Найл Хилтон. Улица города. Серебристая Мазда старшего инспектора Каирской криминальной полиции Хабиба Салама медленно двигалась в шумном потоке автомобилей. На повороте, ведущем в восточную часть Каира, район Эль-Марк, случился небольшой затор, вызванный вполне обычным явлением. Сагбенный седовласый старик переезжал со своей груженной скарбом повозкой, запряженной ослом, шесть автомобильных рядов. Глядя на этого седого, как лунь старика, Салам попытался угадать его возраст, где-то в районе 80. «Есть ли высшая справедливость в том, что Аллах разрешает кому-то дожить до глубоких седин, а кого-то забирает в молодом возрасте?» – размышлял Салам, глядя на согнутую спину старика. Почему, например, Аллах забрал на небеса молодого парня Исмаила Фахми, и теперь такая же участь может ожидать и дочь этого несчастного? В чем здесь кроется высшая справедливость? Тут же на ум пришли строчки из Аль-Джемуа, которые Салам помнил наизусть. «Поистине нет спасения от смерти, от которой вы бежите. Она непременно постигнет вас, потом вы будете возвращены к тому, кто знает сокровенное и явное» и он вам напомнит то, что вы творили». «Напомнит то, что вы творили», – мысленно повторил Салам. Но что может натворить ребенок всего трех лет от роду? Почти три десятка лет Салам служил в убойном отделе криминальной полиции, но подобные мысли посещали его каждый раз, когда жертвами разного рода преступлений становились люди достаточно молодые, а то и вовсе дети». Глядя на их лица, еще не испещренные рядами морщин, Салам каждый раз невольно вздрагивал от внутреннего протеста, возникавшего в нем от столь кричащего противоречия, совмещения двух несовместимых вещей – молодости и смерти. В отель Найл Хилтон Салам приехал за несколько часов до этого рано утром, когда весть о трупе, обнаруженном в подземной парковке, достигла стражи порядка. Причем начальник полиции, отправляя Салама по этому вызову, зачем-то предупредил его, мол, это чистое самоубийство, дело не стоит и выеденного яйца. Так что зафиксируй происшествие, опроси для проформы свидетелей и возвращайся назад. И заверши, наконец, расследование убийства хозяина обменного пункта, которое висит на тебе вот уже больше месяца. Поэтому, отправляясь в отель, Салам рассчитывал управиться со свалившимся на него происшествием быстро. Тем более, что его напарник вот уже третьи сутки лежал дома с температурой, поэтому свалить это дело на него не было никакой возможности. А дело хозяина обменника, зарезанного возле собственного дома неизвестным убийцей, действительно висело домокловым мечом над Саламом, не давая покоя ни ему, ни его начальству. Однако не зря на Востоке есть поговорка. Пока человек рассчитывал, Аллах над ним смеялся. Когда Салам приехал к месту происшествия, там уже вовсю трудились эксперты. Снимались отпечатки пальцев, фотографировалось место и сама жертва. На первый взгляд, все действительно выглядело более чем понятно. Труп сидел на переднем сиденье автомобиля Renault, правая рука сжимала пистолет, в виске – пулевое отверстие. Правда, никакой предсмертной записки рядом с покойным обнаружено не было – как и других вещей, кроме портмоне с небольшой суммой денег на карманные расходы. Здесь же был и начальник охраны отеля Рашид Аль Саед, который рассказал Саламу возможную причину самоубийства его подчиненного – тяжелая болезнь дочери. Правда, в ходе этого допроса инспектор отметил одну странность. Для проведения операции дочери покойного Фахми – Нужны были деньги, причем большие, которые он накануне своей смерти все-таки нашел. Причем выглядел при этом более чем счастливым. И вдруг самоубийство? Почему? Я думаю, что он сомневался в успехе операции, поскольку у дочери было редкое заболевание. Там две болезни сердца одновременно. А младшую дочь он любил сильнее всех своих детей, поэтому не смог выдержать груза мыслей о ее возможной смерти, высказал свою версию начальник охраны. Салам мысленно согласился с таким доводом, хотя некий подозрительный пунктик в его сознании все-таки запечатлелся. А потом подобные пунктики начали численно расти и расти, напрочь ломая такую стройную первоначальную версию. Обратив внимание на то, что участок парковки, на котором произошло самоубийство, обслуживается двумя видеокамерами, Салам задал начальнику охраны резонный вопрос «Эти видеокамеры рабочие?» Естественно. Мне хотелось бы взглянуть на записи с них. И они прошли в комнату, где находился видеорегистратор. Оператор достаточно спорно нашел нужные видеокамеры и вывел искомые записи на монитор. И тут выяснилось, что запись с обеих камер ввелась до 23 часов 40 минут вчерашнего дня, после чего начались помехи, которые длились до 0 часов 20 минут уже следующего дня. Более того, Точно такие же помехи оператор обнаружил и на соседних парковочных камерах. «Что случилось с камерами в эти полчаса, мы можем выяснить?» – спросил инспектор. Начальник лишь развел в недоумении руками, а вот оператор после внимательного изучения помех все же высказал свое предположение. «Судя по всему, это какое-то внешнее влияние. Оно похоже на радиопомехи, когда рядом включается мощное излучающее оборудование, например, радиопередатчик или радар. Именно они, видимо, и вызвали столь частые волны колебаний, которые исказили видеоизображение. А каким образом такой радиопередатчик мог попасть на парковку? Да как угодно, его можно разместить в обычном автомобиле. То есть его могли включить на определенное время, чтобы вывести из строя видеонаблюдение на парковке. Оператор утвердительно кивнул головой. «А что же ваша охрана не обратила на это внимания?» Салам повернулся к Альсаеду. «Почему не обратила?» – искренне возмутился охранник. «Вполне вероятно, что это было зафиксировано в их журнале». Однако, когда в руках у Салама оказался искомый документ, никаких записей на этот счет он там не обнаружил. Получалось, что охрана попросту прозевала этот эпизод. «Может, охранник в этот момент куда-нибудь отлучился или был занят чем-то другим?» – растерянно произнес Альсаед – продолжая листать журнал, как будто от этого мог быть какой-то толк. «А где в этот момент находился Фахми, вы знаете?» «Когда именно?» «Когда вышли из строя видеокамеры. Его напарник рассказал мне, что он отлучился от главного монитора после одиннадцати вечера и больше там не появился». «А куда он отлучился?» «Сказал?» «Нет». «А записи с видеокамер вы смотрели?» «Зачем, если и так ясно, что это самоубийство?» Это вам ясно, а мне пока не очень. Повернувшись к оператору, Салам спросил. Мы можем посмотреть перемещение Фахми после 11 вечера? Без проблем. Спустя несколько минут эти записи уже транслировались на мониторе. Было видно, что Фахми в 23.10 покинул операторскую и зашел в видеорегистраторскую. Там он пробыл более получаса, после чего отправился на парковку. Дальше шел обрыв записей. Больше ни одна видеокамера не запечатлела Фахми живым. С этого момента в голову Салама стали закрадываться мысли, что это самоубийство выглядит весьма подозрительно. «А зачем Фахми мог приходить в видеорегистраторскую да еще на полчаса?» – задал очередной вопрос оператору Салам. «Судя по всему, смотрел какие-то прошлые записи. Или их скопировал», – высказал предположение инспектор. «А мы можем по вашей базе узнать, что это были за записи?» «Попробуем», — ответил оператор и стал энергично бить по клавишам клавиатуры, выводя на монитор компьютера какие-то данные из видеорегистратора. Но спустя несколько минут он разочарованно произнес. «Увы, но данные за тот период, когда здесь был Фахми, стерты». «Кто же их стер?» «Не знаю. Может быть, сам Фахми подчистил базу данных, когда уходил?» значит, установить, какие именно записи его интересовали, мы не сможем. Скорее всего, нет. Но если предположить, что здесь кто-то был после Фахми, мы можем увидеть этого человека или людей на записи с видеокамер? «Не можем», — ответил оператор, и, поймав вопросительный взгляд инспектора, пояснил. «Записи с этой камеры тоже стерты». «Значит, здесь действительно были посторонние», — подумал Салам, Но высказывать эту мысль вслух поостерегся, не желая разглашать свои выводы перед посторонними. К тому же в вещдоках, обнаруженных в одежде Фахми, ключей от видеорегистраторской найдено не было. Выходит, кто-то их у него позаимствовал, поскольку на стоянку он наверняка пришел с ними. А у Фахми были какие-нибудь конфликты с коллегами по работе или, может быть, с персоналом отеля? Задал очередной вопрос начальнику охраны инспектор. Я ни о чем подобном не слышал. Так вы думаете, что это все-таки могло быть не самоубийство? Я пока ничего не думаю, я всего лишь сопоставляю факты. Может быть, кто-то спрашивал вас о Фахми в последнее время, интересовался его делами? Да нет, вроде, — пожал плечами Аль Саед. Хотя э, Саймон Янг вчера хотел выразить ему свое сочувствие по поводу болезни его дочери. Кто такой Саймон Янг? Это очень уважаемый человек, американец. Он большая шишка в компании Industry Electronics, и вот уже несколько лет является постояльцем нашего отеля. Живет на восьмом этаже. А как он узнал о болезни малышки? Я ему вскользь рассказал во время делового разговора. О чем разговор, если не секрет? Я же сказал, что деловой. Мы вели речь о возможном переоборудовании отеля силами его компании. Салам сразу догадался о финансовой составляющей подобного разговора и возможной заинтересованности в этой составляющей начальника охраны, поэтому не стал углубляться в данную тему. Но имя американца на всякий случай запомнил. Вернувшись на парковку к месту происшествия, Салам застал там окончание работ. Тело погибшего уже увезли, а его автомобиль отогнали в полицейский участок. Инспектор подошел к одному из экспертов который собирался покидать отель на служебном автомобиле. Ну что скажешь, Хусейн? Скажу коротко. Огнестрельное ранение головы, несовместимое с жизнью. Это я и сам знаю. Что-то необычное есть? Необычным я бы назвал ствол. Ругер МК 22-го калибра в руках рядового охранника выглядит странно. Таким оружием обычно владеют сотрудники спецслужб или террористы. Короче, не по чину чалма. Это был очередной пунктик из числа подозрительных в череде умозаключений Салама. Сначала была нестыковка мотива самоубийства. Вроде деньги на операцию дочери найдены, а отец хватается за пистолет. Потом возникли испорченные видеокамеры. Порча на них нашла как раз в момент самоубийства. Стертые записи в видеорегистраторе. И, наконец, в конце нарисовался крутой пистолет, который в руках охранника выглядел более чем странно. С другой стороны, если это было не самоубийство, а убийство, как могли его организаторы наставлять такую кучу следов? Объяснений здесь могло быть два. Первое. Все делалось в спешке. Второе. Расчет был на то, что полиция ухватится за версию самоубийства и сделает ее приоритетной. А ведь именно эту версию мне сегодня с утра и вкладывал в голову мой начальник, вспомнил Салам. В этот миг заиграла мелодия на его висящем на поясе мобильнике. Самое удивительное, но звонил тот самый человек, о котором секунду назад старший инспектор и подумал. «Ты куда пропал?» – зазвучал в трубке голос начальника полиции. «Как куда? Делом занимаюсь?» «Это дело пора уже сдать в архив. Ты забыл, что тебя ждут дела поважнее?» Под последними словами подразумевалось все то же дело об убийстве владельца валютного обменника – Хотя что там было особенного? Зарезали мужчину за барсетку с парой тысяч долларов. То ли дело здесь. Загадочное убийство, возможно, замаскированное под суицид. Было где развернуться и прославиться. Но Салам своим чутьем опытного оперативника буквально чувствовал, что начальник полиции намеренно отваживает его от этого дела. И это еще сильнее распалило охотничий азарт старшего инспектора. «Я приеду через час» произнес он в трубку. «Почему так долго?» «Хочу заехать еще в одно место, здесь по пути». «Что за место?» «Расскажу, когда приеду». И Салам нажал на отбой. Вспоминая за рулем своей «Мазды» все эти события, старший инспектор никак не мог отделаться от мысли, что начальник полиции не случайно хочет побыстрее закрыть дело о самоубийстве. В памяти старшего инспектора всплыл эпизод сегодняшнего утреннего посещения кабинета начальника. Когда Салам вошел к нему, тот разговаривал с кем-то по телефону, но, увидев вошедшего, прикрыл трубку рукой и попросил пару минут подождать в коридоре. А когда Саламу было разрешено войти, тут и прозвучало: Это дело о самоубийстве не стоит и выеденного яйца. То есть, мнение об этом деле у начальника уже было сформировано им самим или кем-то со стороны. Если последнее верно, то кем? Может быть, жена Исмаила Фахми сумеет прояснить эту ситуацию? Именно к ней Салам сейчас и направлялся, двигаясь в сплошном потоке автомобилей, выстроившихся в шесть рядов на Каирских улицах. Ехать предстояло на восток города, в район Эль-Марк, в обычный четырехэтажный дом, номер которого старшему инспектору предупредительно написал на клочке бумаги начальник гостиничной охраны. Когда Салам нашел нужный дом и поднялся на последний четвертый этаж, дверь ему открыла непосредственно жена погибшего, Залика Фахми. Красные от слез глаза говорили лучше всяких слов о внутреннем состоянии женщины, поэтому Салам с порога выразил ей свои соболезнования. После этого представился, назвал свое имя и звание. Узнав, что ее гость служит в полиции, женщина вышла на лестничную площадку, прикрыв за собой дверь. Салам услышал, как за дверью Мулла читал аяты из Корана, шли приготовления к похоронам, поэтому расценил поступок хозяйки как естественный. Что вас интересует? Голос Заляки был на удивление спокойным. Было ли у вашего мужа оружие, пистолет? С места в карьер взял салам. Никогда не было. На работе это было не нужно, а дома тем более. А мог он его прятать от вас? Не мог, поскольку мой муж ничего от меня не скрывал. И вообще, это не могло быть самоубийством. Почему вы так считаете? Вы видели моего мужа мертвым? Да, конечно. Как он это сделал? Выстрелом в висок? В правый или левый? «В правой. А какая разница?» «Дело в том, что мой муж левша с рождения. Он даже нож держит, держал в левой руке, и топор, которым рубил дрова, и ложку за столом. В той же руке он должен был держать и пистолет». Салам мысленно восхитился не только выдержке и самообладанию этой женщины, несколько часов назад потерявшей горячо любимого мужа, но и ее сообразительности а в свой реестр подозрительных пунктиков добавил еще один. И вообще, с чего моему мужу было стреляться, когда он сумел раздобыть деньги на операцию для нашей дочери? Продолжила свои рассуждения жена погибшего. Он вам сам об этом рассказал? Конечно, сам. Он заплатил первый взнос, 10 тысяч долларов, еще вчера, когда дочь перевели в международный госпиталь, а сегодня мы получили недостающую часть этих денег, 30 тысяч. Сказав это, Залека показала из-под накинутого на голову и плечи широкого платка руку, в которой был зажат конверт. «Кто принес вам эти деньги?» «Добрые люди». «Они назвали себя?» «Добрые люди могут не называть своих имен. Аллах и без этого их знает и видит их деяния». «Когда они приходили?» Вместо ответа женщина кивнула за спину гостя. И Салам вспомнил, что в тот момент, когда он входил в подъезд, Из него вышел высокий мужчина-араб в дорогом белоснежном костюме. Бросив женщине на ходу до свидания, старший инспектор выбежал во двор, однако высокого араба уже давно и след простыл.